Глава десятая Все влюбленные клянутся исполнить больше, чем могут, и не исполняют даже возможного. Вильям Шекспир «Поцелуй — это когда две души встречаются между собой кончиками губ». Гёте Кира В беседке я развернулась лицом к темному морю, поежилась от ветра, который здесь долг сильнее. Рокот набегающих волн казался тревожным. Они с каким-то отчаянием бросались на берег. Краем глаза я наблюдала за Ингмаром. Он не сразу подошел, немного постоял у входа в беседку. «Почему Меты?» Я ожидала объяснений, а он вдруг шагнул и одним стремительным жестом обнял. И так крепко, будто хотел удавить в себя. Я почувствовала его отчаяние, поэтому не стала врываться. Лишь мелькнула запоздалая мысль. Куда подевалась моя гордость? Я развернулась и сомкнула руки за его спиной. Я застыла, и вся обратилась вслух. «Кира», — выдохнул он, прижимая мою голову к груди. «Любимая Кира». Предательские слезы потекли по моим щекам. Он почувствовал, правил ладонью по волосам, успокаивая, словно маленького ребенка. Мы стояли, не меняя позы, не двигаясь, не расцепляя объятий. Только громкое биение двух сердец. Слова оказались ненужными. Мы понимали друг друга без них. Мой короткий всхрип. «Я обижена». Ласковое движение его руки по всей длине спины. «Прости». Мой кулачок делает один укоризненный удар. «Как ты мог?» Более тесное объятие, легкий поцелуй в висок. «Прости». Задираю голову. «Мне этого мало». Короткий поцелуй в щеку. «А так?» Качаю головой. «Нет, не прощаю». Осторожно целуют мокрые глаза. «А так?» Мой длинный вздох. «Ну, не знаю. Теплые губы ищут мои. «Прости». Отвечаю на поцелуй. Прощаю. Горячая волна медленно поднимается от коленок вверх. Голова кружится. Руки гладят, нежно трогают, сжимают. Губы уже болят, но это сладкая боль. Наслаждаюсь ею. Хочу еще. Наше дыхание сбивается окончательно. Мы пытаемся отдышаться. Последний в очереди поцелуев поцелуй в висок. Легкий, невесомый, как точка. Когда открыла глаза, с удивлением обнаружила, что стало светло. Серое утро, еще без единого луча солнца. Когда все кажется блеклым, неживым. Только два разгоряченных от поцелуев лица. Яркое пятно в окружающей бесцветности. Его руки держат мое лицо. Глаза наполнены нежностью. Сматриваюсь в них. Стараюсь запомнить эту нежность. Умирает осознание неизбежности разлуки. Я вся стала одним большим чувством. Впитываю калейдоскоп эмоций, которыми он щедро делится со мной. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Долгий поцелуй. Опять кончился кислород. За спиной послышался шум машины. Ингмар вскинул глаза, прищурился. Мне пора, это отец потом торопливая «Люблю, сильно люблю», смотрит внимательно в глаза, пытаясь вклотить в мозг смысл слов. «Никогда не думай, что откажусь от тебя. Не сомневайся. Я буду ждать. Верь мне, я вернусь за тобой. Я буду ждать». Утреннее тишино разорвал автомобильный гудок. Из машины выскочил Дик и, виляя хвостом, сел у наших ног. Укоризненный взгляд отца заставил сжаться, но Инга, обернувшись на него всего на мгновение, ободряюще улыбнулся мне, сжал ладонь и тихо произнес «Верь мне, жди!». Что произошло дальше, было похоже на сон безумца. Откуда-то с неба послышался тонкий свист, который стремительно превратился в рев. Потом была ослепительная вспышка света. Земля вздрогнула. Поднялся вихрь из песка и камней. Я с ужасом увидела, как удивление в глазах Ингмара сменилось недоумением. Его тело, ставшее вдруг безвольным, неловко повалилось на пол. Я кричу, но не слышу крика. Опускаюсь на колени не понимаю, что случилось. Почему лежит, почему не шевелится? Заглядываю в глаза, но вижу только застывший взгляд, устремленный в небо. Смотрю в это же небо, пытаюсь понять, что там видит он, но ничего не нахожу, кроме серости. Кричу, не останавливаясь, срывая голос, переходя на болезненный, мучительный хрип. Что-то теплое коснулось моих колен. Смотрю вниз и не понимаю, откуда столько красного цвета в этом сером утре. Хотела проснуться, но страшный сон продолжался показывая, как в одно мгновение все может стать безобразным и безысходным. Увидела руки отца, который поднимает тело сына, его искривленный в крике рот. Серость неудержимо наполняется черными красками. Наступает темнота и забвение. Мы встретились в последний раз. Надеюсь, видеться, но позже. Был диалог без громких фраз и холодок от слов по коже. Мы так стремились вместе быть. На злые сплетни разлучили. Но не могли любовь убить. На это не было причины. Я слово ждать его дала. Он обещал за мной вернуться. Все вмиг разрушила беда. И, клятвая ложью, обернуться. Увидев небо в тех глазах, что с нежностью вчера смотрели, и знать не будет никогда той теплоты, что я хотела что он погиб, а я жива, несправедливо, глупо, странно. Клеток не забуду я слова, его ждать буду неустанно.